Глава 16 «Идем, милая Одри, я загоню твоих коз». «Что, Одри, или я не мужчина, или мой непритязательный облик тебе не по душе? Как вам это понравится?» Пока на Большой площади шло представление, Мазо, Пипо, Конрад и прочие, замешанные в происшествии с собаком, томились в караульном помещении. В Эве несколько площадей и боги с полувогами выступали теперь при более скромном стечении зрителей. Над одной из площадей были выстроены городская ратуша и тюрьма. По приказу офицера, отвечавшего в тот день за порядок в городе, нарушителей общественного спокойствия заключили в темницу. Однако, поскольку день был торжественный, а провинность небольшая, их поместили в камере с окном, выходящим на площадь, не лишив возможности участвовать во всеобщем веселье. Снисхождение было оказано под условием, что узники прекратят распри и будут вести себя достойно, не мешая торжествам, которыми гордится каждый житель Вяви. Все пленники, и виновные, и невиновные с радостью приняли это условие, ибо лишение свободы не располагает к спорам, а общее несчастье способствует скорейшему согласию. Гнев Мазу, внезапный и бурный, как у человека горячего нрава, быстро уступил место спокойствию. Вскоре он вполне владел собой, как человек, который и воспитанием, и образованием значительно превосходил своего распутного соперника. Негодование сменилось презрением, и хотя Мазу не казались... И с чем-то из ряда вон выходящим грубые выходки, свойственные простонародью, и он ничуть не стыдился своей вспышки, он постарался как можно скорее забыть о ссоре. Внезапные потасовки для Амазов были так же привычны, как вдруг налетевшая буря, вроде той, что случилось ночью на Женевском озере, предоставив случае проявить свои способности и помочь путешественникам. Даже не руку, Конрад», — заявил Мазу с искренним миролюбием, которое нередко встречается у людей, ведущих опасную, но не исключающую благородных поступков жизнь. «У тебя свои занятия и привычки, а у меня — свои. Ты находишь выгоду в покаянии и молитвах. Иди своим путем, Бога ради, а я и мой пес будем трудиться, как мы умеем». «Тебе не следует забывать, сколь мы, пилигримы, обязаны этим огромным псам, живущим в горах», — ответил Конрад. «И каково мне было видеть, как чужая собака пожирает лакомства, припасенное для нашего...» «Давнего любимца Уберту тебе не доводилось, дружище Мазов взбираться на крутизну Сен-Бернардского перевала, обремененному грехами целого прихода, не говоря уже о собственных, и потому ты не знаешь, как часто эти бесценные псы спасают нас, горемых паломников, от снежной могилы?» Маледетто сумрачно усмехнулся и пробормотал сквозь зубы ругательства. Сам он жил открыто, бросая вызов закону, и всякое притворство и лицемерие считал недостойным мужчины. «Будь по-твоему, благочестивый Конрад, — презрительно усмехнулся он, — и да воцарится между нами мир. Я, как тебе известный итальянец, и хотя мы, южане, склонны мстить своим оскорбителям, после примиряющего рукопожатия редко изменяем своему слову. Верю, что и вы, немцы, не менее честны. Пусть святая дева не внемлет ни одному авы, что я поклялся произносить, и отцы из Лоретта не разрешат меня от бремени грехов, если я буду держать против тебя зло. Ты схватил меня за глотку» но она не такая уж хлипкая и способна многое выдержать. Разве ты слышал, чтобы служитель церкви когда-либо бывал задушен? Людям часто удается избежать заслуженной участи», — сухо заметил Мазу. «Что ж, какая сила не привела бы нас под эту крышу, будь то Фортуна, Святые или Кальвин, для большинства из нас это большая честь, насколько я могу судить о ваших занятиях по наружному виду. Пусть же Полишинель передохнет от своих хитроумных выходок. Пиппо» пока его хозяин дышит свежим воздухом через это окно. Неаполитанец охотно рассмеялся в ответ на эту шутку, ибо воспринимал все с легкостью, даже если при том попирались чьи-либо убеждения или достоинства. В Неаполе под ласковыми небесами и рядом с горячим вулканом я никогда не забочусь о крови. «Ты родился, наверное, подаркой дворца какого-нибудь герцога?» — с безжалостной насмешливостью заметил Мазу, а зачастую обращавшийся своих друзей во врагов. «А умрешь в больнице для бедняков, и с похоронной повозки тебя швырнут в одну из ям Кампо-Санту в перемешку с другими добрыми христианами, чьи руки и ноги будут так переплетены, что мудрейший из вас не отличит своих конечностей от соседких, когда раздастся трубный глаз». «Разве я собака, чтобы найти такой конец?» – вспыхнув, спросил Пиппу. «Или я не смогу отличить собственных костей от костей какого-нибудь нечестивца, который, возможно, окажется со мной рядом?» «У нас уже была стычка из-за собак. Давай не будем повторяться», – с хихицей возразил Молодетто. «Принцы и аристократы», – обратился он к обществу с преувеличенной важностью, «всех нас постигла злая участь, тогда как правители Вевы наслаждаются сейчас в свое удовольствие». Так давайте тоже веселиться, насколько позволяют обстоятельства. Почтенному Конраду воздадут почести, приличествующие кардиналу. Пиппо на похоронах достанется первая в процессе лошадь. А что касается этих почтенных жителей Веве, то Берн назначает их бейлифами, чтобы править у нас во дворце. Жизнь не более чем шутка, господа, и к тому же довольно мрачная. И вторая из ее потайных пружин – это умение заставить других принимать нас за то, «Чем мы желаем казаться? Потому что первое, бесспорно, это способность обманывать самих себя. Так пусть же каждый из нас вообразит себя той важной персоной, что я сейчас поименовал, и полдела сделано». «А себя-то ты и забыл назвать?» — воскликнул Пиппо, который слишком привык к шутовству, чтобы простить Мазу эту вольность. «С неаполитанской переменчивостью он мгновенно позабыл о своем недавнем гневе». «Я — это почтенная публика, и вполне расположен к тому, чтобы меня дурачили. Смелей, мои дорогие, вот увидите, как широко я разину рот и распахну глаза, наслаждаясь вашей философией». Все расхохотались от чистого сердца, что весьма располагает к завязыванию дружбы. Обыватели ВО, неизменно жаждущие по привычке всех горных жителей, попросили стражников купить вина. Это требование было исполнено, так как стражники понимали, что заключенные не совершившие серьезного преступления, недолго пробудут в темнице. Вскоре вся честная компания уже вкушала веселье, прибегнув для этого к посредству возбуждающей влаги. Едва только они отведали доброго, хотя и недорогого, и потому вдвойне желанного вина, подлинная натура каждого выявилась еще ярче. Трое крестьян из его, все из самого нижнего слоя общества, воспринимали все смутно, хотя языки их развязались. Разговор стал громче, как если бы каждый желал возместить ненадежность рассудка усиленным проявлением глупости. Конрад Пилигрим совершенно сбросил маску, если только можно так именовать ту тонкую вуаль, которую он вынужден был набрасывать в присутствии своих работодателей, и предстал негодяем, коим и был по существу, сочетая в душе своей суеверную трусость, ибо мало кто, наживаясь на суеверии, способен не запутаться в его силках». С низменной хитростью и столь же низменной чувственностью, изобретательность и остроумие Пипо, которые не изменяли ему никогда, возросли многократно, но скотское возбуждение, развязанное пьянством, смело прочь всю его осторожность, и он предстал отъявленным лгуном, пренебрегающим правами собратьев по человеческому роду. Намаза вино оказало воздействие, которое навряд ли можно назвать характерным, и однако оно некоторым образом относится к морали, которую можно вывести из нашей истории. Малилетто нередко доводилось участвовать в различного рода попойках. Он знавал это дикое необузданное сотружество и некое чувство, которое люди низшего сословия называют честью, причем оно заслужило именоваться так с не меньшим основанием, чем половина других сходных понятий, погудило его к стремлению на время подавить собственность. Умственные способности и осужить до дна кубок, который передавался по кругу нетерпеливыми руками. Ему тоже понравилось вино, и он вкушал его букет и наслаждался легким опьянением, беззаботно, как человек, умеющий извлечь из напитка наибольшее удовольствие. Ему заодно хотелось поближе узнать своих товарищей по несчастью, и совместное застолье как нельзя лучше способствовало его намерению». Помимо того, Мазу имел свои особые причины тяготиться заключением и был не против затесаться в безовидную компанию заурядных поклонников Пахуса. Участвуя во всеобщем веселье, он также преобразился, но совершенно в другом роде, чем остальные. Глаза его блестели ярче, чем обычно, лицо покраснело, голос стал звучать звонче но воспринимал он все с прежней ясностью. Рассудок его не затуманился, как у тех, кто сидел рядом с ним за столом, но стал работать еще отчетливее под влиянием возбуждения, как если бы провиди некую опасность, и потому был настороже. Несмотря на то, что Мазу был сыном Юга, он преимущественно оставался мрачен и хладнокровен. Такие натуры обычно не теряются при обстоятельствах, пагубных для людей более слабых. Жизнь его протекала в полных опасностей дерзких приключениях, и он нуждался в сильных потрясениях наподобие бури на Женевском озере, чтобы привести в действие скрытые способности, благодаря коим он повелевал, а другие подчинялись. И потому Мазу безо всякого страха подпаивал своих собутыльников. Денег он не жалел, хотя их явно не хватало для того, чтобы соперничать с теми, кто уже напился до чертиков». Так прошло примерно два часа, и пока внимание стражников было поглощено представлением на площади, их подопечные были заняты застольной беседой. «Веселую ты ведешь жизнь, почтенный Пипа!» – воскликнул Конрад. «Смех – твое ремесло! Ты отлично умеешь рассмешить и идешь по свету, улыбаясь и заставляя улыбаться других! Панишинель – славный парень, и, как замечательно, в своих дурачествах изображает он не нетвердую походку!» «Компо де Бакко! Черт возьми! Хотел бы я, чтобы это было так!» Но ты, по части развлечений, больше дока, чем я, почти на пилигрим, хотя со стороны этого не скажешь. Разница между нами, благочестивый Конрад, заключается в том, что ты посмеиваешься себе потихоньку, храня печальный вид, а я едва сдерживаю зевоту, когда на глазах у всех помираю со смеху. Шутки от частого употребления тускнеют становятся темными, как грязь в луже. Один бокал вина не выпьешь дважды, и повторенная острота не вызовет смеха. Черт возьми. — Я полжизни готов отдать за несколько новых шуток, но их способен сочинить лишь тот, кто никогда не видел фигляров и у кого не помутилось в голове от хитроумной болтовни всех шутов Европы вместе взятых. — Некогда жил один мудрец, о котором вы все, наверное, слышали, — заметил Мазу. Так вот, он сказал, что нет ничего нового под солнцем. — Ему, наверное, никогда не доводилось пробовать молодого вина вроде этого, — возразил Пилигрим. — Оно только что издавильник. «Негодяй! Неужто ты думаешь, что помимо тебя здесь никто не разбирается в подобных материях? В другой раз вас дай нам по справедливости!» «Вино после первого глотка остается неизменным, но вкус у опьянявшего человека притупляется, и в этом Соломон был прав, как во всем прочем», — с холодностью ответил Молодецто. «Нет, друг, ты не станешь подчивать вином тех, кто не в состоянии оценить его». Мазу вытолкнул парня, который прислуживал им из комнаты, сунул ему в руку монету и велел не возвращаться. Обильное возлияние значительно опустошило его кошелек, и дальнейшие издержки были нежелательны. «Вон там идут актеры, боги и богини, пастухи и пастушки. Сейчас они развеселят нас. Надо отдать должное жителям Вевы. Они с редкостной добротой отнеслись к своим узникам и прислали актеров, чтобы утешить нас в нашем заточении». «Вина, вина! Молодого или старого, пусть принесут вина!» — взревели Конрад, Пиппо и их собутыльники, которые были пьяны настолько, что не заметили, как Мазу отослал разносчика, и, однако, их едва теплящегося сознания хватило, чтобы согласиться, что все, что говорит Мазу о внимании к ним властей, не только справедливо, но и заслужено ими. Как Пиппо. «Ты сам актер и вопи, чтобы тебе дали вина, когда твои собратья по ремеслу выступают перед тобой!» — воскликнул моряк. «Да ты, наверное, не такой уж искусный актер, если устрашился нескольких крестьян из кантона Во, вздумавших потягаться с тобой в мастерстве. Вот так Буфон из Неаполя!» Пипо поклялся, положив руку на бокал, что он посрамит искуснейших в Швейцарии, потому что выступал на всех пристанях и площадях Италии и в дворцах перед принцами и кардиналами, и что актеры искуснее, чем он не сыщешь по обе стороны Альп. Мазу упорствовал и, нанося все новые уколы тщеславию Пипо, заставил его позабыть о вине и вместе со всеми остальными подойти к окну. Праздничная процессия, обойдя весь город, достигла наконец площади перед ратушей, где актеры вновь повторили свои выступление уже знакомые читателю. Тут были служители аббатства, виноградари, пастухи, пастушки, флора, церера, полез и вак, каждый в сопровождении своей свиты и с атрибутами высочайшей власти. Селен свалился со своего осла к величайшему удовольствию тысячи вопящих зевак и полному восторгу столпившихся у окна пленников, которые утверждали, что игры тут нет никакой, но что полубог к стыду своему совершил слишком обильное возлияние в собственную честь. Мы не станем описывать подробности, которые всякий, кто бывал на подобных представлениях, без труда может вообразить. Нет также необходимости в том, чтобы воспроизводить различные шуточки, разгоряченных вином жителей Вебе, и нездержанные выкрики узников, стоявших у окна – Тот, кто когда-либо наблюдал грубые нравы, которые не смягчаются, но закосневают от употребления вина, навряд ли укорит нас за все эти пропуски. Наконец, все картины из языческой мифологии завершились, и на площади появилась процессия новобрачных. Где бы ни появлялась кроткая нежная Кристина, повсюду она пробуждала сочувствие к своей юной невинной красоте. Одобрительный шепот сопровождал ее повсюду, и девушка, уже почти освоившаяся, наверное, впервые с тех пор, как узнала о тайне своего происхождения, ощутила спокойствие, которое является неразлучным спутником счастья. Привыкшая думать о себе так, как предписано было предрассудками, и воспитанная в убеждениях близких взглядом родителей, она с благодарностью воспринимала каждую похвалу, долетавшую до ее ушей, и на сердце у нее было тепло, несмотря на тревогу и тяготы, которые она столь долго выносила. На протяжении целого дня она ни разу не отважилась взглянуть на своего будущего супруга, который по ее простому и неколебимому суждению презрел предрассудки и справедливо оценил ее достоинство. И так как одобрение до того сдерживаемое люди выражали в громких хвалебных криках, яркий румянец проступил на щеках невесты, и она со скромной горделивостью взглянула на своего избранника, как если бы хотела сказать, что его благородный поступок не останется без вознаграждения. Толпа с восторженным гулом одобрила ее движение, и, казалось, никогда еще приверженцы Гиминея не подходили к брачному алтарю при более благоприятных обстоятельствах. Влиянию невинности и красоты поддаются все, даже беззаконные полупьяные узники громко выражали свои похвалы милой Кристине. Одни хвалили ее за скромность, другие — за приятную внешность, и все были рады присоединиться к толпе, выкликая хвалы и одобрения». Жених заметно оживился, и когда процессия проходила мимо окон, где сгрудились Мазу и его товарищи, он уже с гордостью поглядывал вокруг, так как принадлежал к тем низменным душам, которые в своем отношении к чему-либо всецело полагаются на мнение других. «Великолепный, замечательный праздник», — сказал Пипо, — «да благословит святой Бернард красавицу-невесту, тебя и почтеннейшего горожанина, который будто стебель будет поддерживать прекраснейшую из роз». «Пошлите нам вина, благородная невеста и счастливый жених, чтобы мы могли выпить за ваше здоровье!» Кристина побледнела и испуганно огляделась, ибо те, кто постоянно испытывает людское осуждение, даже не имея за собой никакой вины, боятся самых призрачных намеков на мрачные стороны своей жизни. Чувство это передалось ее жениху, который искосо взглянул на толпу, опасаясь, не проведал ли кто семейную тайну его невесты. «В Италии я такого праздника и не видал», — продолжал неаполитанец, который помнил в первую очередь о себе, немало не тревожась, не задеты ли при этом интересы других. «Галантный жених и прекрасная невеста, пришлите нам вина, счастливейшие супруги, чтобы я мог выпить за ваше процветание и счастье. Счастлив отец, кто зовет тебя дочерью, красавица-невеста». «И досточтима мать, вскормившая такое дитя», — Негодяй, — обратился он к толпе, — отчего вы не принесли сюда на руках родители, чтобы все могли увидеть и почтить славные корни столь богатой ветви? Пошли нам вина, красавица-невеста! Пошли нам доброго веселого вина! Своими восклицаниями и замысловатыми похвалами Пипо привлек внимание толпы. Слушателям казалась забавной смесь различных наречий, которые он пользовался в разговоре. Сочувствие толпы снискивается порой самыми незначительными мелочами которые становятся таким образом причиной событий величайшей важности. Толпе, сопровождавшей шествие Гиминея, успела наскучить однообразное зрелище, и теперь все были развлечены поздравлениями и мольбами захмелевшего неаполитанца. «Выйди к нам сюда, почтенный и уважаемый странец, и «Сам, сыграя отца счастливой невесты!» — выкрикнул кто-то насмешливый из толпы. «И твоей жизни будут подражать дети твоих детей!» «Сее остроумное предложение было встречено взрывом смеха, но неаполитанец не лез в карман за словом, и достойный ответ тут же был готов. «Благословляю тебя, цветущая роза!» – немедленно воскликнул он. «Есть родители гораздо хуже Пипо, ибо те, кто заставляют людей смеяться, заслуживают большей чести, нежели ваши доктора, которые зарабатывают на коликах, ревматизме и прочих неприятных болезнях, притворяясь, будто борются с ними». Тогда как святой Бернард-свидетель, едва ли сыщется такой дурак, которому не было бы ясно, что плут-доктор и болезнь сотрудничают, как плешинель с обезьяной. «Назови еще других, которые хуже тебя!» — выкрикнули из толпы. «Привликое множество, и ты среди их числа! Мое благословение прекрасной невесте! Трижды благословенная счастливица, кого благословляет честный и жизнерадостный пипва! Правда я говорю, дочка!» Кристина почувствовала, как рука ее спутника недружелюбно разжалась. От крайнего унижения и стыда к щекам девушки прихлунула кровь, и все же она подавила приступ слабости, поскольку, как и все чистые души, полагалась на людскую справедливость. Шествие продолжалось, и только осторожная, трепещущая походка невесты выдавала то затруднительное положение, в коем она оказалась. И вдруг, когда актеры, сопровождаемые музыкой, проезжали мимо ратуши и толпа в общем движении послушно стелдовала за ними, внутри здания раздался крик тревоги. Десятки зрителей немедленно ринулись к месту происшествия, что свидетельствовало о внезапно вспыхнувшем интересе к новому, непредусмотренному событию. Толпой теснили и рассеяли, процессия скрылась, вокруг ратуши с необычайным таинственным оживлением засновали стражи порядка, и вскоре причина расстройства уже обсуждалась немногими обывателями, которые остались на площади. Прошел слух, будто один из заключенных атлетического сложения «Итальянский моряк», воспользовавшись тем, что внимание стражников было отвлечено праздничным шествием, сбил с ног единственного бывшего в камере тюремщика и сбежал, сопровождаемый всеми собутыльниками, кто был еще в состоянии передвигаться. Но бегство из тюрьмы «Горсткий бродяг» не являлось событием, которое могло бы надолго возбудить любопытство и заставить позабыть о празднестве, тем более, что срок заключения истекал с заходом солнца. Однако, когда о всем случае доложили Петеру Хофмейстеру, напористый Бейлиф изрыгнул около полусотни проклятий касательно бесстыдства проходимцев, беспечности стражников и неблагонадежности правосудия вообще. После чего он незамедлительно распорядился, чтобы беглецы были пойманы, и по совершении всей немаловажной части дела приведены к нему лично. В каких бы серьезных церемониях ни случилось ему быть занятым. Гневный голос Петера не остался неуслышанным, и суровые распоряжения еще не успели до конца слететь с его уст, как дюжина поимщиков-воров с орвением принялась за дело. Тем временем торжества продолжались, приближался вечер и с ним праздничное пиршество. Добропорядочные обыватели вновь стекались на площадь, чтобы присутствовать при последних сценах и стать свидетелями брачного благословения, которое должен был произнести над Жаком Коли и Кристиной реальный служитель алтаря, осуществив таким образом последнюю и наиважнейшую церемонию этого насыщенного событиями дня».